Глава 8. Он проснулся, потянулся, выгнул спину и с наслаждением подставил чёрный блестящий живот лучам восходящего солнца. Хорошо. Сыт, выспался и Нет, надо ещё поесть. Остатки пойманного ночью зайца лежат под кустом и просто-таки просят: съешь меня, съешь. Легко одним текучим движением поднялся на лапы и двинулся к окровавленной кучке того, что ночью бегало кругами, пытаясь обмануть охотника. Но куда там Чем быстрее бежала жертва, чем больше финтов она делала, тем больше удовольствия вызывала у преследователя, забывшего обо всём, кроме этого скачущего тёплого комка плоти. У неё не было никаких шансов, потому что охотник быстрее, ловчее и, самое главное, многократно умнее. Одним движением могучих челюстей зверь прокусил голову зайца, а потом с наслаждением вылизывал содержимое черепной коробки. Зверь не знает жалости к дичи. Каким бы он ни был умным, им руководят лишь инстинты, а инстинты говорят догони, убей, съешь. Человек, если содрать с него тонкий налет цивилизации, точно такой же зверь на двух ногах. Так что нельзя обвинять хищников в том, что они хотят убивать, иначе они просто не могут. Легкие, практически неслышные шаги заставили прянуть ушами. И черный отблескивающий в лучах солнца зверь остановился, повернул голову и взглянул туда, откуда слышались эти самые шаги. Три степенных волка, не крупные поджарые и опасные, как сама смерть, стояли и смотрели на кота, и в их глазах не было ничего, кроме вопроса: насколько опасно это существо? Получится ли отнять его добычу? Кот молча двинулся в сторону троицы и, сделав пару небольших шагов, снова застыл, а потом вдруг взвыл диким голосом, так что у волков поднялась шерсть на догрифках, а после выгнул спину, поднял хвост, распушился, сделавшись больше, чем он был, а был размером с этого самого волка. И заскакал на стаю, странно как-то боком изогнувшись и хлеща в воздух вытянутым хвостом. Волки такого ужаса не перенесли, тяжкнули, попятились, а потом понеслись прочь галопом, летящим над заросшей пожухлой травой степью. Они никогда не встречались с котами-переростками и поэтому не знали, насколько те опасны. Но то, что волки увидели, им очень не понравилось. Инстинктом сразу объявил: бежать, и как можно быстрее. Эта тварь опасней всех на свете. Кот радостно фыркнул и состроил рожу, высовывая язык в сторону убежавших грабителей, а потом приступил к утренней трапезе. Есть не очень хотелось, но не оставлять же еду тупым мародером. Пусть сами попробуют поймать зайца, нечего отнимать у соседей. Кости хрустели на зубах, остывшее за ночь мясо приятно холодило пасти и пищевод. Кот доел, оставив только лапы и клочки шерсти, и побрел искать водопой. Впрочем, особо его искать и не приходилось. Рядом протекала степная речушка, впадающая в большую реку, так что с водой проблем не было. Главное не попасть к речным тварям, которые заходили в речушку из этой самой большой реки. Сунешь нос в воду, и тоже без него останешься, откусят от гады. Попил из маленькой лужицы за ливчikiem, где глубина только лапы замочить, и всё просматривается до дна. Локало аккуратно, старайся не поднимать мути. Он не любил пить мутную воду. Вот теперь можно и поспать. А то ж поел, надо спать. Все порядочные коты спят после еды, а он самый порядочный из всех порядочных котов. Место у него для сна есть, то место, где можно было не заботиться о безопасности, а то приходится спать в полглаза, все время водить ушами. Нет, в этом месте тоже не совсем уж так безопасно, но безопаснее, чем если просто растянуться на песке и заснуть глубоким сном. Заснешь, можешь и не проснуться. Он три подлица хотели его добычу сожрать. Это к и самого сожрут. Единственное место, где он может безопасно таспаться это замок, где живёт его брат, и где он сам жил до сих пор. Хотя почему жил? Он и сейчас живёт. А то, что стал уходить в степь на сутки и больше, так инстинктом не прикажешь. По крайней мере, так сказал брат. Кстати, соскучился по нему. Так приятно, когда его рука гладит голову, чешет брюшко, перебирает лапки. Рука твёрдая, но такая ласковая и родная. Нет ближе в мире существа, чем этот человек. Когда кот долго его не видит, очень скучает. Так, точно. Он ведь всю ночь пробегал, весь день, а потом ещё ночь. Никогда ещё так надолго не уходил. Брат, наверное, беспокоится. Он в прошлый раз очень расстроился, когда Уго ушёл надолго. Переживал, говорил, что могут подстрелить злые люди или разорвать злые звери. Но Пускай Уга не приближается к людям и обходит зверей подальше. Смешно и так, вы, брат. Он всё считает Угу маленьким котёнком. Уга подозревает, что брат до старости будет считать его котёнком. А ведь Уга теперь размером с не очень крупную собаку и весом с неё. Когти клыки, а скорость. До да такой скорости, с какой движется Уга, ни одна собака не может двигаться, наверное. Как-то он решил поглядеть на караван, который двигался вдоль реки. И на него набросились собаки, целая стая огромные волкодавы, ростом выше степного волка и гораздо массивнее и сильнее. Так он от них попросту убежал. Собаки так старались, так упирались, гнались, а Уго бежал на газан, еле-еле, успевая еще оборачиваться и шипеть им в морду грязные людские ругательства, коих брат знает при великом множестве. В памяти Уго много чего хранится. А когда на Уго напал степной шакал, кстати, нас он на него напал, едва не укусил. Угой его просто разорвал, драл, бил когтями, душил. Шакал был сам не рад, что связался с чёрным существом. А вот и не надо было лезть. Мы войны не хотим, но и спуску не дадим. Убил шакала. Да. Только брат потом сильно ругался. Говорил, что эти степные твари нередко болеют страшной болезнью, и если больные укусят, можно умереть. Только кто же им даст укусить? Разве какой-то жалкий шакал сумеет соревноваться в скорости с ним, Угой? Кстати, этот гад оказался ещё и не вкусным. Противный мясо, вонючее. Лучше ящерку сожрать или змею. У них мясо как у сырой курицы. Только змее надо сразу голову откусывать. У яда вкус неприятный, кислый. Да, надо возвращаться домой. Брат дождался. Луга помчался по степи, всё ускоряя и ускоряя бег. Ему нравилось бегать. Вначале было трудно, подушечки лап не привыкли к сухой земле и колючкам. Всё-таки ходить по тоннелям замка совсем не то, что по открытой степи. А потом лапы загрубели, и колючки сделались не страшны. Теперь бег доставлял только наслаждение. До места входа в тоннель добрался к полудню, когда солнце уже высоко стояло над головой. Аккуратно приподнял крышку, укрывающую дверь в тоннель, но прежде огляделся по сторонам. Вдруг кто-то за ним сейчас наблюдает. Гнул в дверь в нужном порядке нажимов. И она открылась, пахнув из проема знакомым запахом древних камней и прохлады, которую так трудно найти в дневной горячей степи. Вперед по коридору, вперед, брат, где ты, брат? Зверь нёсся по переходам черной тенью, и глаза его мерцали в тьме. Лапы ступали абсолютно бесшумно, белые острые клыки прятались под нежными губами, которыми так приятно целовать брата, вечно смеющегося, когда уго тыщется ему в нос. Хорошо. Брат, это хорошо. Брат, откликнись, брат. Где ты? Молчание и полное отсутствие запаха его мыслей. Что случилось? Где он? Зверь тихо рычал, завыл от разочарования и злости. Что-то случилось. Он чувствовал, что-то случилось. Пошарил по замку, пытаясь в мыслях людей уловить то, что ему было нужно узнать, и буквально сразу наткнулся на картину. Брат, застывший как статуя, погружён в повозку. Вокруг стоят люди, лица их мрачны. Несколько человек двинулись к повозке, но тут же были сбиты с ног и обездвижены и тоже погружены в повозку. Окружённая редкой цепью стражников, повозка выехала из ворот и набирая скорость, несчадно пыля, поехала по дороге. Всё. На этом картинка заканчивалась. Последнее, что увидели люди, то, как повозка приближается к переправе. Да, это было очень плохо. Очень Брата увезли плохие люди, и ему грозит опасность. Что делать? Что делать? Что делать? Спасать, спасать брата, чего бы это ни стоило. Но вначале его надо найти. Как? Ога зарычал в бесильной злобе. Его когти оставили на камне тоннеля заметные бороски. Он бесился с минуту, потом пришёл в себя и стал думать, как узнать из комы. И понял, надо снова прислушаться к мыслям людей в замке. Он потратил на это 2 часа, пока наконец-то не набрёл на мысль одного из стражников и теперь знал, что ему делать. Снова на свободу из замка, по берегу, скрываясь за кустами к переправе, бежать надо по правому берегу. Единственное место, где он угу может пробраться на борт корабля и помочь брату. Это будет ближайший порт. Угу не может вплавь пробраться на корабль. Он погибнет в воде с единорожьими тварями, и тогда брат точно погибнет. Из мыслей людей в замке Уго знал, что люди, которые забрали брата, очень неприятные существа, и они сделают с братом всё что угодно, а потом убьют, потому Уго должен поспешить. Ему повезло. Небольшой караван, который вёз продукты из близлежащих деревень, проехал мимо Уго, тогда когда тот сидел в засаде, и коту не составило никакого труда метнуться к последней повозке и забраться под брезент. Там он и оставался до тех пор, пока весь караван не перебрался через реку. Затем бег по улицам города, уворачиваясь от прохожих, отсадников, от телег и повозок. Вслед кричали, ругались, за Угу погнались две здоровенные собаки, которые копались в помойке возле харчевни, на ну, куда там. Разве могут эти тупые твари догнать Угу? А если бы догнали, точно им радости бы это не принесло. Он бы не стал их пугать, просто убил бы на месте. Настолько Уга был зол и настроен по-боевому. Сейчас он порвал бы любого, кто встал у него на дороге. Вот и городу конец. Теперь бежать вниз по течению реки, пока не сможет уловить мысль брата. Ну, о том уже можно будет подумать, что ему делать. Можно будет посоветоваться с братом. Угод бежал и бежал, бежал и бежал. К концу дня лапы устали и начали мелко дрожать. Тогда он прилёг отдохнуть, но прежде поймал и съел ящерицу, похрустывая нежным мясом и с интересом наблюдая, как шевелится сброшенный едлиный хвост. А затем съел и сам хвост. Отдыхал недолго, снова помчался вперед уже в ночной темноте. Для него что день, что ночь все едино. Только ночью почему-то всегда прибывала сил и хотелось скакать и радоваться жизни. Брат как-то ему пояснил, что такое происходит, потому что угу изначально ночной житель, ночной охотник, а значит его организм требует ночного веселья. Того-то -то угу днем всегда хочет спать и нет лучшего удовольствия, чем лечь в теньке и подремать до вечерней прохлады. И снова бег, бег, бег. Уже под вечер следующего дня за ним взялся медведь, молодой, шустрый, бежал, слюнями брызгал. Потом устал, взревел и пошёл в кусты. Тогда уго у остановился и демонстративно описывал здоровенную сосну со следами когтей зверя, чтобы не поводно было гоняться. Хотелось есть, но на охоту не было ни времени, ни сил. Он догадался, что делать. Пошёл к реке и, опустив лапу в воду, поболтыхал ей, привлекая внимание обитателей глуби. Само собой вся эта речная пакость собралась, чтобы откусить эту самую лапу. Вот только скорость реакции речных тварей была гораздо меньше, чем у простого колдовского кота. Угом мгновенно уцепил когтями здоровенную зубастую рыбу, но и выбросил ее на берег. Потом еще одну, еще. В общем, наелся от пуза и даже позволил себе с часок подремать под кустом в полглаза, конечно же. Вокруг лес, дикие места, сожрут и не подавятся. Корабль нагнал на третий день. почуял брата и вначале не поверил своим ощущениям показалось но через полчаса бега устав и запыхавшийся понял точно он попытался поговорить но ничего не получилось мысли слышны но слабо слабо брат будто спал и в голове у Виталия образы слова желания уга понял с братом не всё в порядке его лишили разума он без сознания кота затопила волна отчаяния он не знал что делать Ему казалось, он настигнет людей, которых увезли браты, и тогда тогда будет ясно, что делать. Главное догнать. Догнал. А дальше что? Кот проводил взглядом галеру, которая медленно и величаво шла вниз по реке, и фыркнул, ощутив чутким носом запах нечистот, который принесло речным ветерком. Корабль просто-таки вонял человеческими испражнениями, и кот недовольно помотал головой. Его племя гораздо чище, чем люди. Как можно жить в такой вони? Неужто нельзя закопать свои кокашки? Уго обычно так глубоко их хоронит, что даже и не поймешь, что они тут были спрятаны. Отдохнув, побежал дальше и бежал до самого вечера, пока нос не почуял запах дыма, запах скопления большого количества людей. Да, это был город, порт, и в этом порту корабль обязательно должен остановиться. До ночи Уго отсыпался в кустах возле реки, предварительно нольавив рыбы и наевшись так, что еле шевелил ногами. Без до корнями старого дуба было так сладко, так спокойно спать, что Уго пришлось заставить себя проснуться, когда небо стало чёрным, как его шерсть. И тогда он пошёл городской стене, уходившей одним своим краем прямо в реку. В лес на стене спуститься с неё было легче лёгкого. Старые камни, грубая кладка, лёгкая дорога для существа, которое своими когтями может сделать бороздки даже в камне, а уж известиковый раствор для него как кора дерева. Стражник на стене, может, и видел чёрную тень, метнувшуюся мимо него и растворившуюся в темноте, но предпочёл сделать вид, что ничего не заметил. Мало ли что пригрезится в полусне полуяви, особенно после фляжки вина, настоянного на жёлтых ящерицах для крепости. На посту запрещено пить, но ведь никакой опасности нет, так почему не подкрепить себя глотком другим, чтобы выбить из груди навеянную прохладным речным ветерком сырую простуду? житейское дело и никому не мешает. Уго бежал по улице, мощёной круглым булыжником, абсолютно точно выбирая направление движения. Он знал, где находится брат, он чуял его, но только не носом, а чем-то другим, тем, что находилось в его голове. Это как если бы он приближался к огню, чем ближе, тем теплее. Милькали дома, пару раз он наткнулся на людей. Одни стояли возле стены в переулке чего-то ждали, другие злобно шипя и ругаясь тащили по земле человека. который явно был мёртв. За человеком оставалась тёмная полоса, от которой ещё тянуло кровью. И Угов вдруг подумал, что после сна он не успел поесть. И после запаха крови ему остро захотелось чем-нибудь перекусить. Но это можно сделать и в порту, где стоит корабль. До порта добежал быстро, он находился недалеко от городской стены. Пришлось снова перебираться через стену, порт отделён от города, и ночью в него так просто не войдёшь. Но тому, кто легко перебрался через высоченную городскую стену, что ему какая-то припортовая стенка? Уго просто отошел на несколько шагов и с разгона взлетел на стену, а уж оттуда спрыгнул на землю. Все причалы были заняты, на кораблях горели небольшие фонари, освещавшие пространство размером всего лишь пять на пять шагов, но яркого света и не нужно. Уго ночной зверь, В темноте видит как как кот. Человек с возы фонаря, наверное, должен был следить, чтобы никто не мог проникнуть на корабль, но он почти что спал, облокатившись на борт, клевал носом и казалось, вот-вот упадёт на палубу. Он уго гла смотрел корабль и заметил толстые канаты, которые притягивали судно к причалу, и были прямыми и твёрдыми, как ветки деревьев. Он уго довольно фыркнул тихонько, больше про себя. Это у него означало высшую степень довольства. Кто всегда подозревал, что он умнее людей. Вот как не забраться на судно по такому канату. Это же самая настоящая дорога. Меньше минуты понадобилось Угу, чтобы мягко ступая лапами пройтись по канату и спрыгнуть на вонючее, пахнущее нечистотами и кровью судно. Именно кровью. Недавно тут кого-то убили. А может, не убили, а только мучили. Люди жестокки, они любят мучить себе подобных. Ни один кот этим заниматься не будет. Поиграть с мышкой или крысой это одно. А мучить существо своего рода совсем другое. Уга этого не понимал. Ведь всегда нужно держаться стаей. Выяснить, кто в стае главный, это само собой, подраться, занять приличествующее тебе место, а что бы убивать глупо, плуцки. Ох, как же тут воняет. Люди, которые сидят на вёслах, исторгают запах и запахи грязного тела, нечистоты, гнили. Уга откуда-то знал, что некоторые из них проживут совсем короткое время. Так от них пахло болезнью. Кот недовольно поводил чёрным носом, прищурил чуть мерцающие в темноте глаза и пошёл дальше, ориентируясь на запах мыслей брата. Внутри разгорался огонёк радости и надежды, добрался, нашёл. Теперь всё будет хорошо. Шаг за шагом, прижимаясь к стене, прячась в тенях, инстинкт безошибочно вёл кота так, чтобы его никто не смог заметить. Цвет шерсти уго позволял раствориться в этих самых тенях. Кот был идеально приспособлен для охоты и для убийства. Брат рассказывал, что читал в своем мире. Ученые признали домашних кошек одними из самых безжалостных убийц в мире, уничтожающими все живое вокруг человеческих поселений. Ящерицы, мыши, птицы, все то, что шевелится, все живое, служит добычей для милой домашней мурлыки, и не потому, что кошки голодны, так требует их инстинкт. А инстинкт смог побороть только человек, да и то не на сто процентов. Кошки и не собирались с ним бороться. Дверь была закрыта на засов, и на нем висел замок. Большой такой замок, тяжелый. Но если бы и маленький, как кот его может открыть? Да никак. Окно? Окно закрыто изнутри. И что делать? Угав тя и не ударил лапой по замку. И чудо случилось чудо. Замок открылся. Уго замер, хлеща хвостом по бокам. Он не мог поверить своему счастью. Получилось, всё получилось. Оставалось достать замок из засова, но это, в общем-то, совсем не сложно. Толкнул вверх, он и вывалился. Лапа, конечно, это не человеческие руки, и замок тяжёлый, но Уго не простой кот, и силы у него хватает на десяток котов или на 20, или на 30. Уго вдруг задумался, насколько он сильнее обычного кота. Но тут же выругал себя и облизнулся. Не до того. Потом поговорит об этом с братом. Сейчас нужно его выручать. Он там в этой комнате. Замок бухнул, попал, убит, так будто кто-то нарочно врезал по ней палкой. Угол тихонько фыркнул от разочарования, не удержал. Были бы руки, а лапы. Лапы для этого не годятся. Дверь тихо приоткрылась, и из комнаты через щель между дверью и косяком пахнуло запахом нечистот и запахом крови. Его крови, брата. Уга выгнул спину, его когти впились в палубу, ванзились почти до основания, твёрдые и острые как гвозди. Но кот не обратил на это внимания. Он был в боевой ярости, готовый рвать, кусать, биться до последней капли крови. Как они посмели, брата? Уга убьёт всех, кто на него покусился. Их не спасёт ничего, даже стальная шкура, которую они называют кольчугой. Разорвёт, выдернет кишки. Двинулся вперёд, протиснувшись в узкую щель и сошёрился уберегаясь от яркого, больно бьющего в глаза света, но успел разглядеть двух людей в черном и одного в серой одежде, который улыбался, глядя на замершего на месте кота. Я же вам говорил, за ним обязательно придут его из чая дети мы. Вот, смотрите. Уго не стал дожидаться, когда как следует проморгается. Он атаковал сходу одним прыжком и даже успел ударить лапой по лицу самого крупного человека в черном, раздирая плоть, вырывая его темный глаз. но тут же был спилен от могучими плетями затвердевшего воздуха и повис в пространстве над палубой беспомощный, как муха, попавшая из молу дерева. Он ничего не мог сделать, даже пошевелнуться, и только яростно и беззвучно визжал беззвучно, потому что не мог издать ни одного звука. Это что, кот? Недоверчиво спросил один из инквизиторов, тот, что помоложе. Кот, только черным колдовством превращенный в слугу чернокнижника. Важно кивнул второй и обернулся к Колдуну. Вы настоящий мастер. Наверное, и самый сильный мастер стихий в империи. Наверное. Рассеянно кивнул Колдун. Кстати, я его едва удержал, настолько он быстро силён. Глаз цел? Цел. Кивнул инквизитор спокойно, и даже как-то безучастно, прикладывая к разодранной щеке нечистый, видавший виды платок. Я с этой твари шкуру же вём сдеру. И пусть побегает так. Жарко же. Надо одежду снимать. «Ха -ха -ха. Ты как всегда шутишь. расхохотался второй инквизитор. Ничуть, так же спокойно ответил первый. Завтра я на глазах у этого чернокнижника сниму шкуру с этого дьявольского помощника. А он пускай смотрит, а потом буду снимать шкуру с него самого.